26 -я. Всего через минуту вода, прежде наполнявшая пещеру, полностью утекла А сразу после этого в другом конце пещеры с грохотом открылся проход, который до этого момента никто не замечал Увидев это, люди выдохнули, понимая, что переживания были напрасны Голова, похоже, это проход на следующий этаж Угу, mm -hmm, сам вижу Рогатый подошел ближе и внимательно осмотрел дорогу. «Дальше воды нет. Снимаем плавательные костюмы и надеваем броню». После того, как народ подготовился, поход продолжился. Как оказалось, переходом на второй ярус была высоченная лестница. Ее несчетные ступени выглядели так, словно их создала сама природа. Подъем оказался непростым и занял много времени. К концу продвижения многие успели порядком выдохнуться. По этой причине было решено взять небольшой перерыв. Человек-инвентарь, так я назвал про себя пространственного мага, раздал всей группе еды и воды. А второй этаж не такой простой. Поедая булочку, я разглядывал карту. Контурные линии показывали примерное строение помещения. Если предыдущий ярус можно было считать коридором, то этот — извилистым лабиринтом. «Всё, перерыв окончен!» — хлопнул в ладоши командир, привлекая внимание остальных. «Идем дальше!» «Блин, и откуда же в нём столько энергии?» Недовольно бубнила Ника, поднимая земли. «Вроде всего двадцать, а бухтишь, словно бабка», — подметила Валентина. «Насколько ты там лет меня, старыша, не напомнишь?» — парьировала блондинка. «Сыц, вы обе! Помолчите!» Шёпот быка прозвучал угрожающе. Оставив группу, он указал вперёд. «Впереди враг!» Всего в сотне метров находилась группа существ. Это были все те же наги, что встречались на первом этаже, но иной разновидности. Одни носили стальные нагрудники и держали в руках мечи с щитами, а другие были закутаны в какое-то тряпье и стояли чуть поодаль, за силачами. Телосложение последних отличалось с некоторых удобой. Я прищурился, чтобы разглядеть плашки над головами монстров. Наг-воитель, гуманоид, 65-й уровень. Наг-заклинатель, гуманоид, 67-й уровень. «Те, что поменьше выглядят, как колдуны», – предупредила Ника. «Их лучше устранять первыми». «Согласен», — подтвердил Кристиан, а затем хитро улыбнулся. «И раз уж это предложила, то пусть ваша троица этим займётся». После слов Ники мои подозрения укрепились. Если раньше парочку её замечаний можно было списать на совпадение, прозорливость или интуицию, то теперь я почти не сомневался, что она тоже обладатель системы. лёш ты готов?» Валентина положила руку мне на плечо, чем вернула в реальность. «Ого!» — кивнул в ответ. Подземелье не лучшее место для расспросов, сейчас нашей главной задачей была зачистка. Всё остальное можно отложить на потом. Едва наш рогатый танк привлёк к себе внимание монстров, как в моих руках оказалось оружие. Врагов было семеро, четыре бойца ближнего боя и три дальнего. В текущих условиях, когда не требовалось передвигаться под водой и каждый из охотников был в броне, уничтожение чудищ не казалось слишком уж сложным, даже с учётом того, что уровень наг на втором ярусе немного выше. атаку!» Приказал крестьян, и люди помчались в бой. Моей первой целью был наг заклинатель, который слегка отличался от собратьев. Помимо того, что его тряпье выглядело поцивильней, так ещё и в руках существо держало прозрачный шар. Конечно же, эти детали не настолько выделяли чудище, как золотая рамка над его головой. Используя фантомное ускорение, я за доли секунды приблизился к хвостатой твари и сделал комбо из пары стремительных росчерков вместе с ударом пустоты. У меня получилось не только в момент устранить противника, но и вызвать молнию, что парализовала его рядом стоящих соплеменников. в Вы одолели нагозаклинателя. Получено 3495 очков опыта. Получено 1009 золотых, 51 серебряная и 65 медных монет. Дальше дело было за малым, и мы с товарищами менее чем за минуту добили оставшихся монстров. Лёш, что это было? Ты про молнию? Ага, про неё интересовался крестьян «Не знал, что ты ещё и магией владеешь». «Моё оружие особенное, вот и всё». «О, это на что! Должно быть, тебе пришлось на него изряда потратиться. Вещица такого уровня может сильно ударить по карману начинающего охотника». «На экипировке нельзя экономить. От этого зависит, выживешь ты или умрёшь». «То ты прав», — похлопал по спине рогатый, после чего взглянул вдали. «Ну что, пойдём дальше?» Через несколько минут произошла следующая остановка, из-за того, что мы запутались внутри извилистого коридора и оказались в тупике. Вернувшись к развилке, выбрали другое направление и совсем скоро нарвались на скопление врагов. По обе стороны широкой комнатки находились три группы монстров. Общая численность знак достигала 15 обычных существ, трёх серебристой рамкой и двух золотой. «А мне везёт», — обрадовался я, увидев столько мешков опыта. «С группой с ранговых охотников убить всех этих монстров — минутное дело, а награда системы при этом всё так же высока». «Валя, теперь работа для тебя», — Кристиан подавзала к себе девушку. «Нужно потянуть ближнюю группу к нам. Справишься?» «Как будто и сам не знаешь», — вздохнула она. «Сотню раз с тобой и родили, а ты всё ещё задаёшь такие глупые вопросы». «В таком случае начинай, как только будешь готова». «Уже», — ответила брюнетка, и дымка исчезла с места. На короткий миг она мелькнула перед врагом, после чего переместилась обратно. ноги Гурьбой поползли за добычей. Пальнитино забежала за спину нашего танка. «Встречайте гостей!» Благодаря такой тактике мы без проблем покончили с одной группой монстров. Вслед за ними была вторая, а затем и третья. И вот в комнатке остался последний противник. нак одиночка стоял в уголке, не подозревая, что его смерть близка как никогда. «Я сама разберусь», — сказала Валя, медленно приближаясь к хвостатому существу. При помощи всего того же приёма она переместилась за спину врага и по самой рукояти вонзила оба в шею. Резким движением змея-голового лишили головы, после чего довольная своим выступлением девушка неспешно направилась обратно к группе. «Вы одолели наговорителя. Получено 1165 очков опыта. Получено 116 золотых, 84 серебряных и 22 медных монет». Стоило в голове зародиться мыслью о том, чтобы проверить статус, как перед глазами всплыла группа сообщений. Вы повысили уровень. Здоровье и мана установлены. Значения характеристик повышены. Получено одно дополнительное очко характеристик. Уровень достиг необходимого значения. Вам доступна эволюция. Выбор пути развития невозможен. До начала эволюции осталось 9 минут 59 секунд. Твою уж мать, как не вовремя! Поглядывая на своих сокоматников, вздохнул я. «Нужно что-нибудь придумать. Не хочется проходить метаморфозы у всех на глазах». Пока я находился в ступоре, товарищи уже успели собраться у выхода. «Лёша, ты чего там завис?» «Мне нехорошо, нужно немного передохнуть. Вы идите вперёд, я догоню». «Плохо себя чувствуешь? Давай подсобим. Не оставлять же тебя одного». «Не стоит, сам справлюсь. Не стоит переживать». Отговаривал их, при этом посматривая на таймер. «Уверен. Может быть, на всякий случай оставим кого-то с тобой». «Я могу побыть рядом», — вызвалась Ника. «Растай, кто я буду спокоен», — ответил бык. В то же время в моей голове застряла единственная мысль. «Этого ещё не хватало!» Группа под руководством крестьяна пошла дальше, но выпроводить блондинку мне так и не удалось. «А тебе точно плохо?» — пронаблюдал за мной какое-то время, приблизилась девушка. «Больным вроде не выглядишь». Я уже собирался выдать какую-нибудь колкость, но не успел раскрыть рта, как вдруг... Начинается процесс эволюции. В тот же миг всё тело охватило всепоглощающая агония, которую я ещё не успел забыть с момента прошлой трансформации. Внутренности словно перемешало, из-за накатившей слабости я рухнул под собственным весом. «Эй, что с тобой?» Сквозь помутнение слышал беспокойный голос Ники. «Если прикалываешься, то прекрати! Это совсем не смешно!» Само собой, ответа с моей стороны она не дождалась. Было совсем не до этого. Тут как бы не свихнуться от боли. Мышцы рвались и срастались, кости ломались и собирались, кровь то холодела, то вновь закипала. Через минуту ощущения усилились, чешуя вместе с наростами, которые были вместо кожи, выдавливались наружу. Уверен, со стороны это выглядело как кровавое зрелище. Едва исчезла старая чешуя, как начала прорастать новая, а вместе с ней изменяли форму рога, будто бы и этого было мало, как в спине у самого основания хвоста закололо. Это продолжалось минуту, и в итоге хвост отпал сам по себе. Голова гудела так, словно по ней усердно калашматили молотом на протяжении последних суток. Я машинально приложил ладонь к лбу и почувствовал, как растут волосы. Несмотря на всю ту боль, через которую проходил, на этот раз у меня получилось держаться и не закричать. Да, страдания были чертовски сильными и жутко невыносимыми, но не настолько, чтобы это могло сравниться с первой эволюцией. «Лёша, Лёш, ты как? Подожди немного, я сейчас тебе помогу!» Бладинка приподняла мне голову и залила в горло какую-то жидкость. «Да, водички сейчас бы не помешало». Я ощутила освежающую прохладу, разливающуюся по телу. «Погодите-ка, это же зелье здоровья». Я резко открыл глаза и медленно поднялся на ноги. Ника шалевшим взглядом смотрела на меня. Я почти так же на её руки, в которых была опустевшая склянка. «Так ты тоже», — произнёс хриплым голосом. «Что тоже?» Мне хотелось ответить прямо, но сделать этого не мог. Система не позволяла. Я недолго поразмыслил, а затем достал похожую склянку, но сделаем побольше. «Теперь поняла». «А, ты про это?» вздохнула она, после чего слегка улыбнулась. «Я давно знала, что ты такой же. Не забыл, что моя сестра заместитель главы ассоциации. Такой вывод напрашивается сам собой, если знающий человек внимательно просмотрит отчёты о закрытых подземельях. Слишком уж много совпадений». «И много подобных нам». «Точно не скажу, да и вообще сейчас не самое подходящее время и место для подобных разговоров. Лучше скажи, что с тобой только что произошло. Почему ты вдруг так изменился?» Улыбнувшись, отвечаю в похожей манере. «Для этого разговора тоже не подходящее время и место». «Ну ты...» — надулась блондинка, но быстро успокоилась. «Окей, просто скажи, сейчас с тобой всё нормально?» «Да». «Вот и отлично». Ника облегчённо вздохнула, но продолжала пялиться на меня. «Это самое, ты весь в крови». «Сейчас вытрусь, подождёшь немного». На такой случай в инвентаре хранились заготовленные бутыли с водой. Избавившись от экипировки, я устроил себе импровизированный душ, после чего вновь экипировал броню. «Ты закончил?» — спрашивала блондинка с покрасневшими ушами. Пока я приводил себя в порядок, она стояла спиной. «Ага. Тогда пошли». Пускай хотелось пересесть и неспешно изучить изменения, я был вынужден довольствоваться лишь краткой сводкой и сообщений. Из-за эволюции мне уже пришлось потратить прилично времени, и более задерживаться мы не могли. Пока шел вслед за Никой, я бегло просмотрел системное уведомление. Не считая парочки модифицированных навыков, мало что изменилось. Навык изменён. Способность мудрости – расовой. Стала проницательность расовой. Навык изменён. Способность драконьей чешуя – расовой. Стала тело драконида – расовой. Навык сопротивления параличу «Первый уровень» удалён. Куда делась чешуя? Так как зеркала рядом не было, я мог рассмотреть лишь свои руки. Как бы долго не вглядывался, как активно не проверял бы на ощупь, но прежней чешуи заметить не удалось. Неужели у меня теперь нормальная кожа? Благодаря меткам, оставленным нашей группой на стене, нам с Никой не пришлось мучиться с выбором направлений. Всё время, пока были в пути, девушка поглядывала на меня. Так сильно изменился? «Ну ещё бы, ты ж теперь как нормальный человек. Белая кожа, хвоста нет. Вместо лысины шелковистые пряди. Ещё и глаза не так по-звериному выглядят». «Хм, «Красавчик», — приблизился к уху спутницы. «Не в моём вкусе», — она ткнула локтем в ответ. «Мне по душе парни постарше». «Только не говорите, что вы специально остались позади, чтобы пофлиртовать», — спереди донёсся голос Кристиана. «Нельзя отложить это дело на потом. Например, после того, как закроем ворота». Повернув за угол, мы оказались в большом зале, где нас дожидались остальные члены группы. Ребята расселись по разным углам и отдыхали, совсем не обращая внимания на тела монстров, валявшиеся под ногами. «Лёша, это ты?» Первый мой новый облик заметила Валентина. Она вспышкой оказалась напротив меня и начала с любопытством рассматривать личика «Вау!» «Что с тобой произошло?» полюбопытал бык. «Так сразу сложно ответить. Давай отложим этот разговор на потом». Некоторое время всеобщее внимание было приковано только ко мне. Чтобы избавиться от пристальных взглядов, я попытался сменить тему и спросил про массивные двери, стоявшие у дальней стены. Этот резной элемент декора настолько выделялся, что его было сложно не заметить. «Это проход?» «Вроде бы да». «А чего не открываете?» «Пытаемся найти способ». Я подошёл ближе, чтобы осмотреть это творение. На каждой двери изображались наги, в руках которых находились сферы. Тут же увидел стоящий по бокам от двери пьедесталы с выемками и вспомнил про шар, который был у Нага-заклинателя у прохода к первому этажу. «Ребят, а вы случайно не захватили с собой ту самую сферу, что была у магов?» «Нет, а зачем? Все же знают, что пользоваться оружием монстров люди не могут. Ногой чёрт таскать лишний груз?» «Ты про эту вещицу говоришь?» Один из ребят поднял над головой тот самый шар. Видимо, нашёл в руках у лежащего рядом трупа. «Попробуй разместить её здесь» указывая на пьедестал по правую сторону от дверного проёма. «Сейчас». парень подошёл к тому месту и положил прозрачный шар в углубление. Через секунду в самом центре сферы вспыхнул огонёк. И дураку было понятно, что мы на верном пути. «Вы это видите?» «Ага, кажись он слегка засветился». «Нужна ещё одна сфера», смекнула Кристиан и принялся осматривать трупы монстров. «Тут нигде нет?» «Вроде бы не находили». «Значит, тоже сбегать обратно». «Кто у нас самый быстрый?» «Я это сделаю», — поднимаю руку. «Вы же из-за меня задержались, так что мне и возмещать». Я вызвался не только по этой причине. Мне были неведомы способности остальных, а потому надеяться на авось и долго отсиживаться не хотелось. С фантомным ускорением моя скорость была поразительной, а потому сгонять туда я брата не составило труда. Потребовалось чуть больше пяти минут, чтобы обижать предыдущие комнаты с монстрами, найти нужную вещь, которая всё же лежала в самом начале, и вернуться. Как только прибыл на место, возложил сферу на пустой пьедестал. Ответная реакция последовала незамедлительно. Сперва внутри прозрачного шара появился точно такой же огонёк, а затем обе сферы вспыхнули ярким светом. Орнаменты на дверях загорелись, и проход с грохотом открылся. «Как красиво!» — первой в помещении проскользнула Ника. «Куда рвануло?» — отдёрнул Кристиан. «Не беги вперёд, танка!» К слову, винить девушку в подобном порыве было сложно. Большая часть округлого зала оказалась из прозрачного, словно стекло, материала, сквозь который, как и в океанариуме, можно было рассмотреть живность, что плавала под водой. Не только Ника, но и остальные вертели головами, с интересом разглядывая окружение. «Не теряйте бдительности!» – предупредил Бык. «Я чувствую угрозу!» Через секунду стало ясно, что командир не зря вел себя настороженно. Едва группа оказалась внутри, как двери захлопнулись, а в следующий миг весь зал наполнился бархатным девичьим голоском. «К оружию!» – выкрикнул танк, но не успел он сказать что-то ещё, как перед нами выползла высокая нага с черепком глобального босса напротив имени и с тошным голосом завизжала. «Сирена! Гуманоид! Восьмидесятый уровень!» Вопль монстра был настолько сильным, что в ушах засвистело. Я стерпел боли, но остальные с этими едва справлялись. Самые слабые, вроде нашего человека инвентаря, рухнули без сознания, а другие корчились, закрыв уши. «Не знаю, в чём дело, но раз уж на меня её крик действует слабее, то мне с ней разбираться». Обнажив орудие, целюсь в живот существа и делаю рывок. Лезве пронзаю чешую твари, на хвоста совсем не реагирует на выпад. «Так ты не можешь прерваться во время своего вопля?» — ухмыльнулся я. «Тогда не вини меня». «Удар пустоты!» Продавив клинок глубже в тело недруга, применяя способность. Непроглядная темнота, разрастаясь, за секунду пожирает плоть сирены, отчего её голоса лишь становится громче. Теперь все мои товарищи лежат без сознания, оставив меня справляться с усиливающейся звуковой атакой и самим боссом. «Не хватило? Тогда как тебе такое?» Резко выдернув оружие, собираюсь силами и наношу череду рубленных ударов, после которых на боку чудища образовываются ужасные раны. На этом не останавливаюсь, и за ударами следует завершающая атака навыка руби и кромсай. Пока я бил спереди, со спины плоть сирены разрывала геката, который за неимением прочих соратников была как нельзя кстати. Я продолжал наседать и уже начал думать, что змеюки всё ни по чём. Но через мгновение голос существа задрожал, а затем виск прервался. Она моментально перешла в ближний бой, желая разорвать меня острыми когтями. Но стоило ей чуть-чуть наклониться, как клинок тут же вонзился в череп, вызов парализующую молнию. «Удар! Второй! Третий!» Я без промаха целил в голову чудище, тогда как «Пантера» со своими копиями не прекращала атаковать с двух направлений. Одним из ударов мне повезло задеть кристалл, торчащий из лба монстра, из-за чего тот треснул. Сирена глубоко вздохнула и приоткрыла рот. Мне казалось, что сейчас будет очередная звуковая атака, но «Нага» не успела издать даже писка и замерто рухнула на пол. «Вы одержали победу над глобальным боссом. Вы одолели сирену. Получено 15 690 очков опыта». Получено 90 тысяч 9 золотых и 52 серебряных монеты. До закрытия врата осталось 29 минут 59 секунд. Что, умерла? Обнаружен примет. Ключ безумца. Хотите изъять? Обнаружен примет. Большой мешок с золотом. Хотите изъять? Да. Отвечаю системе, после чего отправляю тело противника в хранилище. Осмотревшись вокруг, понимаю, что мои товарищи всё ещё не проснулись. Времени разлеживаться нет, нужно вытащить их отсюда. Схватив ближайшего из группы, подношу его к возникшему неподалёку порталу и бросаю. Следом за ним проделываю то же самое со вторым, затем с третьим и четвёртым. Когда очередь дошла до крестьяна тот тоже вроде как очнулся и, не понимая, что происходит, пытался вырваться из рук. Но это меня не остановило, и вскоре последний товарищ был отправлен на ту сторону. «Моя очередь». Встав перед пространственной воронкой, я сделал глубокий вдох а затем шагнул в пустоту. Оказавшись на другом конце врат, я первым делом достала смартфон, чтобы по карте определить, где я нахожусь. «Повезло, что мы всё ещё рядом с Москвой». Прикрыв глаза с облегчением, выдыхаю. Вдруг жужжит телефон. Поднимаю трубку. «Слушаю». «Алексей, это из разведуправления. Наконец-то вы взяли трубку». Мужской голос звучал очень тревожно. Заметю странность, спешу узнать подробности. «Что случилось?» «Дело в том, что поместье...» Он начал о чём-то говорить, но вдруг замолчала Я терпеливо ждал, пока собеседник заговорит. «Поместье Глеба Фролова, за которым мы вели наблюдение, было атаковано неопознанной вооружённой группы полчаса назад». В голове помутилось, ноги стали ватными. На секунду я потерял самообладание и чуть не раздавил к чертям телефон. «Вот же дебил!» – упрекал сам себя. «Не стоило ждать! Нужно было забрать девочек, как только узнал адрес». «Господин охотник, вы здесь?» – донеслось из трубки. «Что с моими сёстрами?» – не скрывая эмоций, прорычал в ответ. «Они в порядке?» «Точных сведений не поступало. Наши агенты только прибыли на место. И прямо сейчас разгребают завалы. Как только появится информация, вам сообщат». Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.